Данная аудиокнига записана в рамках проекта Lost Legends. Желаем вам приятного прослушивания. Брендон Сандерсон Цикл Архив бури света. Гранитный тансор. Перевод выполнен любителями проектом BookTran. Если вы хотите отблагодарить переводчиков и поддержать проект, добро пожаловать на booktran.ru. Некоторые термины в нашем переводе не соответствуют официальному переводу цикла и приведены ниже. Таким образом, в официальном переводе «крадунья» здесь будет лифт, ледящий, голод побери, круть, потрясность. Внимание! Эта история разворачивается после события романа «Слава сияние» и содержит спойлеры. Приятного прослушивания! Лифт приготовилась стать потрясной. Она бежала через поле где-то на севере Ташика, чуть больше, чем в неделе пути от Азимира. Все вокруг заросло бурой травой, высотой в пару футов. Изогнутые стволы редких высоких деревьев напоминали переплетенные между собой лозы. Ветви тянулись скорее вверх, нежели в сторону. У деревьев было какое-то мудреное название, но из-за упругих корней все звали их мертвопадами. Во время бури они валились плашмя и лежали, а потом подскакивали обратно, словно показывая неприличный жест проносящимся витрам. Лифт спугнула стайку пасущихся неподалеку рубиланий. Поджары со здания прянули прочь на четырех лапах, прижав две передние клешни к туловищу. Неплохая еда эти зверушки. У них и панциря, считай, нет. Однако на этот раз лифт была не в настроении для перекуса. Она торопилась. «Госпожа!» – позвал Виндель, ее ручной пустоносец. С огромной скоростью он вырастал в виде вьющейся по земле лозы, подстраиваясь под шаг лифт. Лица у него сейчас не было, но разговаривать он все равно мог, к сожалению. «Госпожа, пожалуйста, может вернемся?» – умолял он. «Не-а». Лифт стала потрясной, зачерпнула что-то внутри себя, то, что заставляло ее светиться. Смазала этим ступни и, прыгнув, заскользила вперед. Ощущение контакта с землей внезапно исчезло. Лифт двигалась по полю, будто рассекая лед. Трава вокруг шарахалась в стороны, сворачиваясь и прячась в каменные норки. Лифт словно катилась на гребне волны. Ветер развивал ее длинные черные волосы и трепал рубашку. Под рубашкой была надета более обтягивающая коричневая сорочка, заправленная в свободные штаны с отворотами. Лифт скользила и себя свободной, наедине с ветром. За ней увязался маленький, похожий на белую ленточку спрэн ветра. А потом она врезалась в валун. Дурацкий валун держался крепко. Ему не давали оторваться от земли небольшие клочки мха, цеплявшиеся за все возможные камни в поисках укрытия от ветра. Спышка боли в ноге и лифт, кувыркнувшись в воздухе, шмякнулась лицом о каменистую поверхность. Инстинктивно, сделав лицо потрясным, она продолжала скользить на щеке, пока не врезалась в дерево и, наконец, остановилась. Дерево медленно завалилось и с шумом ударившуюся землю притворилось мертвым. Лифт села, потирая лицо. Она поранила ступню, но потрясность довольно быстро залечила порез. Лицо почти не пострадало. Если какая-то часть ее тела становилась потрясной, трение исчезало и она просто скользила. И еще она чувствовала себя глупо. Госпожа! Виндель подобрался ближе. Похожими лозами важные чудаки прикрывали те места своих домов, что выглядели недостаточно богато. Разве что из лозы Винделя по всей ее длине росли кристаллики. Они торчали в самых неожиданных местах, как ногти на лице. При движении он не извивался угрем, а действительно рос, оставляя за собой длинный след. Тот вскоре кристаллизировался и распадался в пыль. Странные они эти пустоносцы. Виндель свернулся в моток и вырастил из лозы маленькую башеньку. На ее вершине появилось лицо из побегов, листьев и самосветов. Когда он говорил, рот искривлялся. «О, госпожа, может, поиграли и хватит? Нам нужно обратно в Азимир!» «Обратно!» Лифт поднялась на ноги. «Мы же только что туда сбежали!» «Сбежали? Из дворца?» «Госпожа, вы были почетной гостью императора! У вас было все, что пожелаете, столько еды и сколько...» «Сплошное вранье!» Лифт уперла руки в бока. «Чтобы я не просекла правду, они собирались меня сожрать!» Виндель запнулся. Для пустоносца он был не таким уж страшным. Наверное, он из тех пустоносцев, что носят дурацкие шляпы, а остальные над ними смеются. Или из тех, что вечно всех поправляют, а когда пустоносы садятся, пожирать человеческие души, объясняют, какую взять вилку. «Госпожа, люди не едят людей! Вы были гостьей!» «Ага, но с какой стати? Меня задрали всякой всячиной!» «Вы спасли жизнь императору! Этого хватило только бы на пару дней халявы!» – возразила лифт. «Как-то я вытащила одного парня из тюрьмы, так он разрешил мне бесплатно пожить в его логове целых пять дней и еще платочек красивый подарил». «Вот это щедрость! Азерцы позволяют мне оставаться сколько захочу!» Она покачала головой. «Им что-то нужно. Единственное объяснение, голод побери, они собирались меня сожрать!» «Но...» Лифт снова припустила бегом. Каменистая поверхность, испещренная норками, приятно холодила ступни и пальцы ног. Никакой обуви. Что хорошего в обуви? Во дворце ей предлагали на выбор целую кучу. А еще хорошую одежду. Большие удобные халаты и мантии. В такой одежде потеряться недолго. Хотя было приятно разок примерить что-нибудь мягкое. Потом к ней начали приставать с вопросами. Почему бы не взять пару уроков и не научиться читать? Все были очень благодарны за то, что она сделала для Гокса. Он стал верховным Акасиксом. Так чудно именовали правители Азира. Говорили, что за заслуги ей полагаются наставники. Она сможет научиться правильно носить все эти одеяния. научиться писать. Ее начались не дать сомнения. Если остаться, то как скоро она перестанет быть самой собой? Сколько продержится, прежде чем ее поглотят, и на ее месте появится другая девочка? с тем же лицом, но совсем другой человек. Она снова попыталась использовать потрясность. Во дворце ей говорили о возрождении древних сил, о сияющих рыцарях, о связывании потоков, сил природы. Я буду помнить о тех, кого забыли. Лифт покрыла себя силой и проскользила несколько футов по земле, прежде чем полетела кубарем по траве. Стукнула кулаком по камням. Дурацкая земля. Дурацкая потрясность. Как тут не упасть, когда ноги разряжаются еще больше, чем если бы их намазали маслом? Лучше снова грести, сидя на коленях. Это намного легче, так можно держать равновесие и помогать себе руками. Будто маленький краб, снующийся взад-вперед. Они блистали красотой и изяществом. Говорил мрак. Могли пробежать по самой тонкой веревке. Танцевать на коньках крыш. Перемещаться, словно ленточки на ветру. Мрак! Мрак! Тенью, следовавшись за ней по пятам, упомянул во дворце о людях, которые давным-давно обладали теми же способностями, что и лифт. Может, врал? Все-таки тогда он собирался ее убить. Но какой смысл врать? Он относился к ней свысока, словно она лишь пустое место. Ничтожество. Стиснув зубы, лифт поднялась на ноги. Виндель все никак не мог закрыть рот. Не обращая внимания на его болтовню, она что из сил рванула по пустому полю, распугивая траву. Взбежала на вершину холма и, покрыв ступни силой, прыгнула. И тут же заскользила. Ветер, встречный ветер, толкал ее назад. Лифт зашипела и покрыла себе силой целиком. Она вспарывала воздух, скользя боком по склону холма. Ветер скатывался с неё, будто не мог найти. Казалось, даже солнечный свет струится по коже. Она была где-то между здесь и не здесь одновременно, ни воздуха, ни земли, лишь чистое движение, настолько стремительное, что она успевала дотянуться до травы прежде, чем то пряталась. Трава обтекала лифт, сила не давала к ней прикоснуться. Кожа засияла. В воздух потянулись дымные завитки света. Лифт со смехом достигла подножья холма и перепрыгнула через несколько валунов. И угодила лбом в еще одно дерево. Пузырь силы вокруг нее лопнул. Дерево опрокинулось, и два соседних тоже решили упасть за компанию. Может, подумали, будто что-то пропустили? Когда появился Виндель, Лифт с глухой ухмылкой тарачилась на солнце, раскинувшись на стволе дерева и переплетя руки с ветвями. Над головой кружил единственный спренд славы в форме золотистой сферы. «Госпожа! О, госпожа, вы были счастливы в дворце, я же видел!» лифт не ответила. «А император?» Продолжил Виндель. «Он будет скучать по вам, вы ведь даже не попрощались!» «Я оставила ему послание». «Послание? Вы научились писать?» «Бури нет, я съела его ужин, прямо из-под крышки на подносе, который ему готовились подать». «Гокс поймет, что к чему». «Мне это кажется маловероятным, госпожа!» Она встала на ноги, потянувшись, дуло с глаз растрепавшиеся волосы. «Может, и на коньках крыш потанцевать получится, и по веревке пробежать, и что там еще?» «Уделать ветер? Да уж, это ей точно под силу!» Лифт спрыгнула с дерева и продолжила путь. К сожалению, желудок начал намекать, что потрясность порядком израсходовалась, Лифт зависела от еды гораздо сильнее большинства людей. Можно было вытянуть немного потрясности из всего, что она съедала. Но когда та заканчивалась, лифт не могла сделать ничего невероятного, пока не подкрепиться. Желудок протестующий урчал. Ей нравилось думать, что она села на нее ужасные проклятия. Она пошарила по карманам. Целый мешок еды, что она прихватила с собой, опустил еще утром. Но ведь нашлась завалявшаяся на дне колбаска, прежде чем она его выбросила. Ах да, она съела ее пару часов назад, пока наблюдала за спрэнами реки. На всякий случай лифт все равно порылась в карманах, но выудила лишь платок, в который заворачивала большую стопку хлеба перед тем, как положить ее в мешок. Засунув один конец платка в рот, лифт принялась жевать. «Госпожа!» – позвал Виндель. «На нем еще в ковке остались. прозвучало сквозь платок. «Не стоило так долго связывать потоки». Виндель ветвился рядом по земле, оставляя след из лос и кристаллов. «И стоило оставаться во дворце». «О, до да чего я докатился? Мог бы сейчас садоводством заниматься. У меня были великолепные кресла». «Хефла!» «Да, кресла». Свернувшись кольцом, Виндель изобразил лицо и повернул его к лифт. «В Шейдсмаре я собрал великолепнейшую подборку душ-кресел с вашей стороны. Я ухаживал за ними, вырастил из них превосходные кристаллы. У меня было несколько победоплектов. Отличный скердяк. Неплохое собрание ложка спинок. Даже трон и не один!» «Ты вывафивал Хвефва?» «Ну, конечно, я выращивал кресла!» Ленточка лозы раскрутилась и поплелась следом за лифт. Что же еще мне выращивать? Вовтения. Растения? Шейцмария не есть, но я не какой-нибудь заурядный садовник. Я художник. Между прочим, я планировал целую выставку диванов, когда круг избрал меня для этого чудовищного задания. Моват я весьма вовну. Не могли бы вы извлечь это изо рта? И лифт выплюнула платок. Виндель недовольно фыркнул. Каким образом, маленькая лоза может фыркать лифт не понимала, но фыркал он постоянно. А теперь не могли бы вы повторить? Это была тарабарщина. Я хотела посмотреть, что ты ответишь. Лифт сунула в рот другой конец платка и принялась посасывать. По вздоохив вин для продолжавшего бормотать о садоводстве и своей жалкой жизни они двинулись дальше. Определенно очень странный пустоносец. Если подумать, она никогда не видела, чтобы его хоть немного интересовало пожирание чьей-либо души. Может, вегетарианец? Они пересекли небольшой лесок, скорее даже островок деревьев, как бы странно это не звучало, ведь вокруг ни капли воды. Это были не мертвопады. Те старались расти недалеко друг от друга, но поодиночке. У этих деревьев густые ветви по мере роста переплетались, чтобы препятствовать великим бурям. Самый очевидный способ выстоять – Все сплетают ветви, связывают себя, но лифт как мертвопад, не переплетается, ни за что не цепляется, идет своим путем. Она именно такая. Разумеется, поэтому она и покинула дворец. Нельзя просыпаться и видеть одно и то же изо дня в день. Нельзя оставаться на одном месте, иначе люди начинают узнавать тебя, начинают чего-то ждать от тебя. А там один шаг до того, как тебя поглотят. Лифт остановилась прямо посреди рощи, на тропе, которую кто-то проложил и не давал зарасти. Обернулась, посмотрела на север, в сторону Азира. «Это из-за того, что с вами случилось?» – спросил Виндель. «Я плохо разбираюсь в людях, но мне кажется, это вполне естественно. Хотя и на первый взгляд сбивает с толку. Вас же никто не ранил!» Лифт прикрыла рукой глаза. Менялось не то, что нужно. Она должна была остаться. А мир вокруг изменится. Разве не об этом она просила? Ей соврали? Мы поворачиваем обратно? С надеждой спросил Виндель. Нет, всего лишь прощаемся. Она сунула руку в карманы и, развернувшись, зашагала дальше по тропе.